«Нашел! Зал славы Императора!» Размеры операции казались больше и одновременно меньше, чем он себе представлял. Огромные танкеры САМ-2 входили и выходили из кучи мусора, бывшего когда-то разрушенной планетой. Зонды показывали, что посреди этого мусора, крошечных лун или погибших планетоидов, находились добывающие машины – Они обрабатывали вещество, из которого состояла эта вселенная. Маленькие шаттлы, груженные рудой, сновали между танкерами. Как только грузовые отсеки танкера наполнялись до отказа, он трогался в путь, в другую вселенную, а потом обратно. Сложная система, работающая в автоматическом режиме. Именно таким образом властитель и обеспечивал уникальным топливом свою империю. С одной стороны, Стен был разочарован размерами операции, когда сравнивал ее с гигантскими рудниками, которые ему не раз приходилось видеть во время путешествий. Это место вполне поместилось бы в небольшом уголке какого-нибудь комплекса. А ведь скромный рудник оказывает колоссальное влияние на цивилизацию в течение уже многих сотен лет. Просто потрясающе! Целая империя основана на одной маленькой частице чужой вселенной. А еще на сцене произвел впечатление возраст кораблей и механизмов. Все работало прекрасно, так словно оборудование только что сошло с конвейера. Однако конструкции были такими устаревшими, что любой музей с радостью взял бы их в качестве экспонатов. Массивные, неуклюжие, с острыми краями и множеством движущихся частей. Но самое удивительное, удивительнее всего остального. В него еще не произведено ни единого выстрела. Стэн аккуратно провел свой тактический корабль мимо танкера и полетел дальше. Заметив рудник, Стэн постарался соблюдать максимальную осторожность. Он отключил тягу двигателя, усилил экранирование на всех частотах, перевел сенсоры в пассивный режим и все внутренние операции снизил до минимума. Затем постарался как можно незаметнее заползти внутрь, Кажется, его не засек ни один сенсор противника. И никаких сигналов тревоги при приближении чужого корабля. Почувствовав себя немного увереннее, Стэн снял защитные экраны и начал активный поиск. Никакой реакции. Тогда он вылетел на открытое пространство. Все пушки маленького кораблика на готове. Но роботы, не обращая на него ни малейшего внимания, продолжали заниматься своим делом. В высшей степени странно. Почему Император никого не оставил стеречь сокровища? Возможно, был совершенно уверен, никто их и не найдет. В конце концов, он ведь спрятал свой клад в другой вселенной. До недавнего времени никто не верил, что подобная вселенная существует, она просто не могла существовать. Стэн, нахмурившись, смотрел на экран монитора, где один за другим проносились небольшие астероиды. Голова его теперь была занята другими проблемами. «Ладно, будем считать, что император рассуждал именно так. Хотя, если бы Стэн устроил здесь свое убежище, и не важно, что его было бы невозможно обнаружить, он бы позаботился о том, чтобы расставить ловушки. Стэн проходил подготовку в отряде богомолов, а такое не забывается, никогда. Нельзя рассчитывать на случайность». Он подумал о том, как устроен разум императора, и почувствовал, что начинает успокаиваться. Совсем не сложно. Императору нравятся простые решения. Чем проще, тем ниже вероятность ошибки. Стен сделал большой шаг вперед в оценке ситуации. Простой системой можно управлять из одного места, из чего следует, что с большой степенью вероятности весь рудник управляется из одного командного центра. Следующий шаг. Скорее всего, властитель разместит в командном центре и жилые помещения. Они не займут много места. Стэн не сомневался, что Император всегда прилетает сюда один. Ни одному живому существу он не может доверить свой секрет. Ну что ж, прекрасно. Теперь для того, чтобы остановить поставку АМ-2 в Империю, достаточно найти командный центр и взорвать его. И будь проклят, Вечный Император! Большой белый корабль занимал почти весь экран. Он был старше сказок о привидениях, которые рассказывал отец Стена. Космическая пыль толстым слоем покрывала его архаичные очертания. Стен заметил датчики сенсоров и антенны, которые видел лишь на пожелтевших страницах старых книг. И другие приспособления. Их назначения он вспомнить не мог. Однако без труда узнал оружейные порты. Устаревши или нет, сомнений они не оставляли. Вечный Император все-таки не забыл про охрану. Самым странным Стэну показалось то, что все порты были запечатаны. Он продолжал держать руку на кнопке. Стоит нажать ее, и два гоблина помчатся в сторону корабля. Малейшая угроза, и он отправит белый корабль в ад, если только ад в этой вселенной существует. Удалось ли ему найти то, что он искал? Действительно ли это командный центр, главное убежище Императора? Стен осторожно прощупал корабль сенсорами. Внутри есть атмосфера. Системы корабля продолжают функционировать. Однако никаких следов разумной жизни найти не удалось. Стен вздохнул, в тысячный раз пожалев, что не смог прилететь сюда на победе со всей командой при помощи сложнейшей сенсорной системы победы и профессионализма команды. Он сумел бы выяснить, из чего состоит белый корабль вплоть до последнего атома. Он предполагал, что цель достигнута, однако полной уверенности у него не было. Придется подняться на борт корабля и все там разведать. Стен некоторое время изучал белый корабль, разыскивая входной люк. Он сразу отбросил мысль о том, чтобы состыковать корабли или использовать один из основных входных портов. Император любит простые решения. Поставить мину совсем нетрудно. Ну, скажем, у главного стыковочного люка. Стэн чуть не пропустил отверстие рядом с машинным отделением. Немного повозившись с клавиатурой, он добился того, что отверстие заняло почти весь экран монитора. Похоже на след метеорита. Довольно свежий, не больше нескольких лет. Видимо, произошло соударение с частицей АМ-2. Взрыв повредил внешнюю обшивку. Интересно, подумал Стэн. Насколько серьезен урон, который понес корабль. Может быть, именно из-за этого закрыты оружейные порты? И вообще, каково назначение этого корабля? Удача все еще сопутствовала ему. Балбес Ота любит приговаривать, что существует три вида удачи дурная, слепая и плохая. Для Стена пока срабатывал первый вариант Он внимательно изучил дыру. Похоже, и в самом деле повезло. Сквозь это отверстие можно проникнуть внутрь корабля. Добраться до него совсем нетрудно. Алекс и Отто успели сделать для Стэна космический скафандр, полностью покрытый Империумом X. так что если в него и ударит частичка АМ-2, ничего страшного не произойдет. Стен начал собирать все, что могло ему пригодиться. Мысленно прикинул размер заряда, который придется заложить чтобы взорвать корабль, если он действительно окажется командным центром Императора. Нужно прихватить с собой взрывное устройство с таймером на один или два часа. Никаких проблем. Вот только куда положить эту штуку? Как пронести ее на корабль? На руках, что ли? Как маленького ребеночка? Потом Стэн вспомнил про рюкзак, который Килгур обработал Империумом Икс. У них оставалось мало времени и Стэну начало изменять терпение. «А это что еще за чертовщина?» спросил он. «Мне ее не голову нацепить, когда начнется стрельба». «Кто знает, что тебе может понадобиться, юноша!» ответил Алекс. «Когда ты там окажешься!» Стэн посчитал, что лучше с ним не спорить. Теперь, благодаря Алексу, у него было куда положить взрывчатку. Слепая удача в чистом виде. Вторая по счету в списке Ота. Он ею воспользуется, никаких проблем».